Спор за будущее между девятикратными изменчивыми рано или поздно, но неизбежно должен был захлестнуть безмятежные пески Кархруфи, вовлекая племена Бану в убийственный, обжигающий смерч. И много ли будут стоить тогда тяжелые лезвия Сигаев против мечей, скользящих в сумерках, против клыков, меняющих облик, и против девяти жизней, усеченной вечности по отцовской линии? И что будет, если я не выдержу и вмешаюсь? Последний манежный бес в этом парадоксальном мире, ставшем ареной для того, что не должно освобождаться из оков сказаний и легенд. «Ай, как хорошо умел я убивать на такой арене! Я не способный умереть на ней!» Возможно, чистый Айрис и гневный Тидид были правы, мечтая увести людей за пределы. Но их правота не подходила мне. По-моему, если бы сородичи Тидиды получили все те качества, в которых им было отказано судьбой, бессмертие или хотя бы возрождение, умение менять облик и способность воздействовать на мир подобно чистым пустотникам, Но ну, дальнейшее поведение Тидида можно было бы свести к трем словам: горе всем остальным. Знакомые слова, не правда ли? Я был без. Время работало на меня, и некоторое подобие плана стало созревать в моей голове. Ведь смог же я без Марцел? превратиться одновременно в яростно сокрушающего Мар-Харцелла, отца людей Бануал-Райхан, и в безродного дурачка мархри. Я собирался превратить смуглых кочевников в нечто, в легенду. У меня был опыт. Дело оставалось за малым. Мне нужна была власть. Конечно, я мог взять ее силой, как берут... Непокорную рабыню мог и не хотел. Цель, иногда оправдывает средства, но чаще предпочитает выступать в роли обвинителя. Случай представился совершенно случайно, как и подобает случаю. В канун новых кочевий мы вновь вернулись в мелх, поклониться храму, и спеть гимн в честь меня. Тут и, Но, впрочем, гимны мне все равно не понравились. Тощий жрец Нуфис заводил подюжины мужчин в храм, первыми шли вожди, чтобы достойнейшие в полной мере могли усладить свои взоры созерцанием деяний предвечного, ну и так далее. Однообразие сюжетов их почему-то не смущало, и даже напротив зрители впадали в экстатический восторг, и взмокший на офис спешил вывести их наружу и усадить на песке широким полукругом. За вождями и мужчинами располагались юноши-подростки и я в качестве отрицательного примера для юного поколения, а женщины и дети толпились на почтительном расстоянии. Четверо стариков принялись усердно терзать толстые струны, натянутые на невесть что, и под их ракочущий аккомпанемент на сцену вышел... Все тот же жрец Нуфис по самые татуированные уши, преисполненные чувства собственного достоинства. Лицо Нуфиса всегда было разрисовано до полной неузнаваемости, а сегодня он просто превзошел самого себя. Я клядел на него и удивлялся тому, что можно сотворить из обыкновенной человеческой физиономии. Однажды я совершенно случайно увидел жреца без грима. Ничего особенного. Довольно-таки противный старикашка. А тут... М -м -м. Ну, с полминуты на офис плясал нечто ритуальное и даже в некоторой степени воинственное. Он высоко задирал худые старческие ноги, мучаясь от дышки и спотыкаясь, а потом плюхнулся на песок и нараспев принялся сообщать племени о неисчислимых подвигах их замечательного отца. Через некоторое время все бану Алрайхан мерно раскачивались из стороны в сторону, изредка хлопая в ладоши, а я прятал усмешку и старался не выделяться. Сказитель из Нофиса был некудышный. Ритман держал из рук он плохо, импровизировать не умел и зачастую перескакивал с одного на другое, чего великий Мар Харцел переходил от любви к смертоубийству без особой разницы между первым и вторым. Мне стало скучно, и я огляделся вокруг. И в это мгновение те, которые и я, приблизились и положили руки мне на плечи. Если хотите, считайте меня сумасшедшим, но тот, который буду я, стоял вместе с остальными. Я, наконец-то, нашел его. Или, вернее, это он нашел меня. Я вскочил на ноги, перепрыгнул через сидящих впереди, вырвал два копья у вождя Менгира и кузнеца фарджа, и ринулся на свою арену. Нуфис в изумлении поперхнулся но я не дал ему опомниться. Для начала я исполнил боевой танец «Горный хребет», который обычно танцевали манежные бесы в где перед открытием игр равноденствия. Правда, там он исполнялся с сплетенным бичом и трезубцем, но я внес по ходу дела некоторые изменения, а Бану Ал райхан не были столь уж строгими ценителями. Дождавшись восхищенной тишины, я издал дикий визг и скорчил самую ужасающую рожу, на которую был способен — Затем голыми руками сломал толстая древко копья — ну, собственно, не такой уж и толстое, конечно, — и подмигнул одному из тех, которые я. А он улыбнулся в ответ. — Гнев воспоем, Мархарцелла, великого мужа, грозный, который с огдийцем тысячу бедствий наделал, многие души могучие славных героев не зринул, в самую бездну и самих распростерых в корысть плотоядным птицам окрестным и псам. Племя безумно выло в экстазе, подбрасывая в воздух все, что только можно было подбросить. Но уфис застыл с открытым ртом, а те, которые я, уже кружились вокруг меня в бешеном хороводе, и мне оставалось лишь удерживать этот водоворот и самому удерживаться в нем». «Ой ты, гой, си, добрый молодец, богатырь Марх, свет харцелушка!» А ехал он по пустынюшке на добром коне неподкованном. Женщины перемешались с мужчинами, Вожди били в ладоши наравне с подростками, Приземистой тушей возвышался за моей спиной храм С дверьми в виде разверстой пасти ужасного бонстра, А я плясал, размахивая уцелевшим копьем, Плясал в упоении, как некогда на манеже древнего Согда Танцевали бесы перед боями, в которых не было, да и не могло быть убитых. Ой, небо, если бы только такие бои могли случаться на этой... Несчастной земле. Длинных копий частый лес В клочья мелкие изорвал, Семь небесных покрывал, Семистопный смерч до небес Над песками Кархруфи встал. Уходи, кто пока что цел, Вай, отец наш, Мархарцел! На следующее утро Я был произведен в ранг Помощника, жреца, Нуфиса. Еще через полгода меня объявили его официальным преемником. Но, правда, для этого мне пришлось жениться на всех восьми дочерях Нуфиса. И если вам скажут, что это произошло в течение одной ночи, плюньте тому в лицо».